Глава 45. «Мать честная, да это ж космос! Вот это я драпанул, так драпанул!» Перед носом чернела бездна, окропленная мириадами разных по размеру светил. «Да как так-то? Каким макаром тут все устроено?» – удивился путник. Несмотря на то, что впереди была космическая чернота, за кормой так и продолжала тянуться серая мантия загробного мира. Санча, как большой знаток небесных тел, разглядывал черную бездну, пытаясь определить из особо выделяющихся звезд знакомые ему созвездия. На Земле с космической тематикой у Сашки были свои разборки. Будучи юнцом, он грезил фантазиями о полетах к другим планетам, знал всех королевских космонавтов и, конечно же, R2-D2. Да, в то время все ожидали. «Ну когда же наши прилетят хоть куда-нибудь?» И наши прилетели. Сашкины окончательно прилетели в тот момент, когда взорвалась Колумбия. А точнее 2003 год. Сашкин глубоко уважаемый актёр, пройдя многомесячную подготовку, запошляв кучищу долларов и… Ну давай, крузак, вперёд, к звёздам, братан! Ой, нет-нет, я ещё очень плохо подготовлен. Короче, я пока не могу и не лечу и Колумбия, взлетев, пролетев три километра, бабахнула. Ох, как же взревела толпа наблюдателей! Сколько слез, сколько интервью, телевизор гремел! А Сашка, неделю просидев в астрономическо-баптистическом ступоре, призадумался. А как так-то? Странно, непонятно, интересненько и, самое главное, загадочно – Пришлось заново прошурудить историю и сопоставлять факты самостоятельно. В итоге, взяв за основу свои личные выводы, получилась очень запутанная история. После того, как дядя Юра прибыл назад, в самой огромной, самой сильной, самой нанотехнологичной стране, начался незаметный такой упадок. Все тихо-тихо, потихоньку, потом вообще заткнулись и, наконец, рухнули. В общем, учили обезьянок и мышей ходить на горшок, незаметно уничтожая и засекречивая все долговременные наработки. Эпоха первооткрывателей канула в лето, и туда полетели дяди и тети покрупней. Изначально тридцатилетние мускулистые спортсмены летали, и то не все по здоровью подходили. А тут вдруг шестидесятилетние профи понадобились, да еще и со всего мира. Космос-то оказывается не только русский и американский. Космос общий. Только летать в него всем своим буржуйским миром мы будем на отсталых аппаратах отсталой и загаженной страны. Так это ерунда. Вот когда на МКС появились тети со странными волосами, торчащими как у панк-рокеров, да еще и киношку с клоунскими кульбитами снимать стали, тогда уже Сашка не выдержал. Ну а где же обезьянки? Здесь-а или там-а? Обезьянины в дремучем лесу, неуч ответили глубоко уважаемые ученые именитые умы, каждый раз выдвигая вперед кучу весомых аргументов. «Вера, вернись, любимая, куда же ты? Убери от меня свои грязные недоверчивые руки! Я ухожу к другому! А тебе, шизофреническому психопату, надо обратиться к психиатру! Он-то точно знает, какую пилюльку тебе прописать!» Но Сашка, как всегда, в больницу не пошел. В результате корень зла и огромного недоверия зародился и очень сильно укрепился в неокрепшем и необученном мозгу. Затем у необразованного быдла появилась фантастическая штука – интернет, а из периодически насыщаемого корневища в разные стороны потянулись тоненькие веточки. И вот он, путь на своде млечный, такой, как видишь ты с горы, блестит и манит бесконечный, свет жизни раскидав в миры. Не найдя знакомых созвездий на незнакомом своде, Санчо обратил свой взор на Бетельгейзе. То, что раньше казалось блестящей синей звездой, теперь было странным, крутящимся против часовой стрелки объектом. Немного дальше крутились такие же Ригель и Белатрикс. Остальное множество звезд, как и всегда, выглядели обычными далекими лампочками, отличающимися друг от друга размером. «Да уж, и какая из вас наша? Скорее всего, та, какую выберу. И что, опять карту рисовать? Так и до пенсии тут проболтаюсь». Санчо принялся проверять и поправлять снаряжение. Несмотря на нахлынувшие размышления, решение уже было принято заранее, и глаз давно прицелился в это крутящееся нечто. Еще раз осмотрев пространство на наличие ориентиров и определив, как лучше будет подойти к Бетельгейзе, задумчивый путник настроил руль и активировал форсаж. Ну что ж, вперед. Если не выйдет, будем надеяться, что попаду во врата к Михалычу, а не к этим злобным вонючкам. Что-то я не на то надеюсь. Надеяться нужно, что я попаду обратно в свой мир. А там пир на весь мир, возможно. Да бля, пир, там только узнают. Сразу в застенки и на операционный стол. Твари жизни не дадут, прятаться придется, либо косить под дурика. Точно, под дебила закошу, и детектор правду покажет, и пенсию сразу же оформят. «Эх, заживем, хо-хо-хо», – -хо", мечтал путник, приближаясь к холодному порталу. Приблизившись вплотную к свету, серая мантия неохотно и медленно сползла с разящего. Санчо почувствовал, что корабль произвольно стал заходить в спираль, привязался за борт и уселся за носовую баллисту на свое звуковое орудие. Кресло так и не развернул лентяй. «Ну что ж, если куда и прибудем, придется корабль прятать сразу же. Вместе со шмотками. Что-то как-то сыкотно становится». Розящий, набирая скорость, раскручивался все сильнее и сильнее, пространство впереди начало сужаться – а голубой свет, осветив все затемненные места, ослепил перепуганного капитана, заставив того сильно зажмурить глаза. По оболочке громко забарабанило сверху. Санчо, открыв глаза, обнаружил, что впереди идет проливной дождь. Причем сплошной стеной, позади же была чернота. Заматерившись, капитан побежал к топке, полагая, что вода, скатываясь с шара, станет заливать угли, капитан торопливо закрыл форсаж и стал выискивать способы защиты огня. Неожиданно дождь, потоком пройдя по шару, прекратился. Заполошенный капитан зажмурился и прикрыл глаза рукой. «Что за гадство? Опять ослепило! Неужели не вышло?» Потихоньку привыкнув к яркому свету, Санчо стал оглядываться. За кормой шумел небольшой водопад, а впереди на небосводе сияло яркое жёлтое солнце. Немного помечтав с открытым ртом, Санчо с помощью кормовой баллисты пригорпунился к скале и лебедкой притянул разящего вплотную к камню. «Кажись, что-то новое. Хотя опять, как всегда. Камни там, камни здесь. Но вот солнышко, солнышко радует». Осмотрев наземное пространство, Санчо обнаружил себя почти на вершине 30-метрового водопада. Внизу вода собиралась в небольшую горную реку и убегала в ущелье между скал. Да, камень не тот, а вода, и вода невкусная. Интересненько, куда ж мы приехали? Санчо сделал большую отметину топором и спил воды еще раз огляделся, и, по привычке, канул вниз. Да ну на! Еле-еле, благодаря накачанным мышцам, мутировавшим сухожилием и опыту, он забрался назад. «Вот это я прилетел! Да, тут вам не там!» Оказалось, что без генератора летать можно, но очень сложно. Атмосфера этого места была совсем не такая, как у древа. Но настроив генератор, Санчо вновь воспарил ввысь, подобно молодому озорному дракончику. Сначала он поднялся повыше, осмотрел местность, и, убедившись в отсутствии кого-либо подозрительного, понёсся совершать облёт. Короткая прогулка показала, что находится он на довольно большом плато, но очертание обоих побережья поселило в голове уверенность, что он опять на острове. «Чёрт с ним, будем выгребать, самое главное, что я не в серости». Нарисовалась ещё одна проблема – как всегда неразумная спешка. Запасы оставшегося топлива в нынешних условиях очень скудны. Порода этого места просто лопалась и рассыпалась в домне. Переводить на топливо дорогостоящий стройматериал было неразумно. Да и горит он в 10 раз быстрее, сжечь, как всегда, в тупую. «Угля мне хватит, ну, на полгода, и то в строжайшем эконом-режиме. А на крыло встану, так вообще всю соляру за три месяца спалю. Ты вот, как всегда, сам себе проблемы создаёшь». «Тупой лентяй!» «Делать нечего!» Решив облететь остров в поисках чего или кого-нибудь, Санчо сделал еще несколько меток на скале и убрал швартовый. Не спеша продвигаясь вглубь плато, он делал метки на новой карте, помечая приметные места. Под судном проплывали знакомые до боли леса, чистые от камней травяные луга, и вдруг он услышал «Собачий лай!» Нутро задрожало, Санчо задергался, забегал. «Где? Кто? Наверное, это охотники? А может, это ферма? И что делать? Опять прятаться?» Лай становился ближе. Было слышно, что гавкает не одна собака. И этот звериный голос был злой и тяжелый. «Ладно, полетели на корабле, подкрадемся потихоньку. Ежели что, скажу, нашел». Опустившись до макушек деревьев, Санчо медленно подлетел к поляне. Стая больших собак окружила дерево и злобно сверкая глазами рысачила, облаивая кого-то на верхушке. Санчо завис, достал свой форменный бинокль и принялся рассматривать, что там за медведь такой сидит. «Человек! Ну точно, человек! Баба, что ли?» Конец первой книги. Книга озвучена в 2024 году. Текст читал Никита Зуров.